Но пороха не хватило. Через сутки люди Карамана снова догнали их, и пришлось вступить в сражение. Позиция, как и прежде, была превосходной. Абдала выбрал место у входа в горную теснину с неприступными склонами. Вход в нее был узок, не больше 70 ярдов, и часть этого пространства занимал ОЭТ. Должно быть где-то в горах прошли дожди, напитав поток и теперь он выглядел на диво бурным и полноводным. Вода ярилась и ревела, подтачивая восточный край горы, и даже стадо слонов не смогло бы подняться к ущелью против течения. Между берегом Уэда и западным склоном лежала каменистая пустошь у 20 шагов шириной, а дальше громоздились обломки скал, рухнувшие с вершины. Из этой природной крепости пустошь прострелилась великолепно, А к тому же, если подняться на склон и выбрать подходящую расщелину, можно было метать в атакующих гранаты. Оценив удобство позиции, Серов велел Рику и Форесту лезть наверх, а остальным спрятаться за камнями. Затем они устроили крововую баню магрибцам, завалив трупами нападавших полосу от берега до скал. Бились до двух или трех часов по полудни и одержали полную победу, отстояли щели и собственные головы, На пороха осталось на единый чих, то есть фунтов шесть. Светцовых шариков, служивших пулями, тоже было немного, по дюжинина не брата. Серов дал команду отступать, и отряд двинулся глубь теснины, петляя среди огромных, покрытых влагой валунов. Дорога была тяжелая, слева закручивая струи бешеными водоворотами, грохотала река, справа на тысячу футов поднимался вертикальный склон, кое-где расч... рассечены трещинами. А в воздухе, затрудняя дыхание, висел водяной пар. Ноги скользили по мокрым камням. мулы их осталось двое ревели, протискиваясь в узкие проходы между гранитных глыб. И иногда сверху срывался увесистый камень с громким плеском, падая в воду. Абдалла, однако, шел уверенно, пояснив на своем пиджин-инглише, что большому отряду тут придется еще тяжелее, А значит, у беглецов появится выигрыш во времени. Какой-то выигрыш был всегда, ибо после схватки турки и магрибцы пару часов отдыхали, еле молились и хоронили убитых. Но рано или поздно Серов различал за спиной лай собак, топот крики, лязг оружия, и не сомневался, что услышит это снова. После каждой стычки его отряд уходил изнуренный сражением, тогда как противник, располагавший сотнями бойцов, мог послать в догонку свежие силы. При всей выносливости корсаров этот многодневный марафон уже наложил отпечаток на их лица. Глаза запали, губы обветрились, щеки ввалились, а у Морти и Фореста и без того тощих под кожей проступили ребра. «Догонят опять», — думал Серов, посматривая на Мулов с пустыми корзинами и мешками. «Догонят, опороха, полфунта на нас Да локали же еще идти-идти! Миль 70 если верить обдале. 70 миль, а больше 12 в день по этим горам не сделаешь. Шесть суток идти и в каждый час могут нагнать и навязать сражения. Псами что ли заняться, устроить засаду и перестрелять проклятых? Без собак след потеряют, особенно если бросить мулов и затаиться где-нибудь в щели. Он вдруг ощутил безмерную усталость, странное непривычное серву чувство Не было ни страха, ни отчаяния, ни даже физического утомления. Тяготила ответственность. Не только за дюжину корсаров, что шли с ним сейчас, но и за всех людей на Вороне, Дятли, Стриже и Дрозде, за тех, кто приплыл с ним из Весты Индии, и тех, кто поднялся на палубы его кораблей, сбив рабские оковы. Что будет с ними? Он мечтал увести их на север, и там, воспрянувший ото сна России, их разбойное прошлое было бы предано забвению, и каждый, кто пожелает, стал бы новым человеком, честным моряком а без него останутся они ворами и бандитами, головорезами и душегубами. И Шейла. Шейла, джин Амаля и их дитя. Что будет с ними, если он погибнет? Тягостные раздумья. Сам того не понимая, Серов вступал в период возмужания, в новую жизненную фазу, которая достигает не всякий человек, а лишь готовый поднять и тащить нож у многих. Такими людьми были вожди и полководцы, Великие пророки и правители, и множество людей помельче, ибо каждому доставался свой груз. Кто отвечал за сотни судеб, кто за тысячи и миллионы. Ножи разные, душевные муки и тревоги одинаковы. Теснина сделалась шире и распалась на три ущелья, подобных отпечатку трехпалой драконьей лапы. Более крупный каньон сворачивал вместе с Уэдом на северо-восток. И здесь река строилась спокойнее, без рева и грохота, а вдоль ее берега шла тропинка, явно натоптанная людьми. Два других ущелья были сухими, более узкими и дикими. Средняя тянулась к востоку, а крайняя шла южнее и резко поднималась вверх. Абдала без колебаний направился в Средний каньон, но Серов окликнул его и велел остановиться. «Надо поразмыслить!» Сейчас он прищурился на солнце пятый час или около того. Думаю, вечером нас не потревожат, но завтра... Завтра снова седут на хвост. «Что с того, капитан?» — буркнул Форест. «Солнце так снова пустим кровь». «Прах и пепел! Перебьем гадов!» — поддержал его Морти. Начался голдеж, но Боцман и Брюс Кук, бывшие поумнее прочих, хранили мрачное молчание. Наконец Боб прокрепел. мало! «Так, капитан?» «Так. И что ты предлагаешь?» Серов пожал плечами. «Есть разные планы. Можно залезть на склон, дождаться Сарацинова сверху отстрелять собак, а за мной турецких старшин. Можно проникнуть ночью в лагерь и поискать там порох и еду. Можно опять свернуть к побережью, пощупать, что там творится. Но все это дела рисковые». Можно оставить ложный след, пройти в среднее ущелье, потом оботать ноги травой, вернуться и двигаться в воде на северо-восток. Для этого мне надо знать, куда ведут эти теснины. Он сделал паузу, затем спросил, что скажешь, Абдала? Это, Маур ткнул пальцем в Южный каньон, идти 4 мили, 5, 6 и дальше тупик. Будем, как это по-английски, да, попасть в капкан. «Средняя дорога лучше идёт на гору, где можно поднаться. К ночи будем на перевал. А так, где уэт опасно, там, кабил, большое селение». «Селение, кабилы», — в задумчивости повторил Серов. «Ты уверен, обдала? «Когда быть молодой, я ходит по этой горы от Сиди-Ифни до Тунис. Мой память хороший». «Значит, там деревня Кабилов!» Серов повернулся лицом к потолку к потоку. «Не попросить ли у них помощи?» «Они чужих не любят», — напомнил Мартин. «У нас есть золото. Мы можем заплатить, если нас приютят в селении. Можем купить еду и порох». Ласки покачал головой. Сожалею, дон дон-капитан, но Кабила не торгует ни пищей, ни своим гостеприимством. А пороха у них и вовсе нет. Что до золота? То они добывают его силой, отбирая у купцов и путников. Нам повезло, что мы с ними не столкнулись. Мы встретили мальчишку, пастуха. Он был Шауия, мой господин. Это племя более мирное, а кобилы воинственные, жестокие и коварные. Серов кивнул, не сводя взгляда сущили с уэдом. Потом сказал. Ты, Мартин, и ты, Абдала. Не раз говорили мне, что магрибцы не любят турок, а берберские племена питают ненависть к тем и другим. Если кабилы столь воинственны, не могли бы мы натравить их на людей Карамана. Мы дважды проходили мимо их деревень, и нас встречали камнями и стрелами. Но за нами той же дорогой шли турки и магрибцы. Мы бились с ними, и, быть может, кто-то из местных следил за этими сражениями. Во всяком случае, они слышали выстрелы и грохот взрывов. «Слышали!» «Ну и что?» — спросил Брюс Кук. «Они же не идиоты. Легко понять, что мы отличаемся от турок и магрибцев. Мы их враги». «Разрази меня, гром! Ты можешь говорить яснее, капитан!» «Враг моего врага, мой друг», — пояснил Серов и бросил взгляд на Мавра. «Скажи, Абдала, быстро ли разносится вести в этих горах? Он кивнул в сторону потока. «Знают ли про нас в этом селении? Да, дон капитан. Мне знакомы главные тропы, но быть другой, тайной, свою каждой племени. Но у вас здесь летит как птица. Если так, идем туда. Серов решительно кивнул в сторону ущелья с рекой. Далеко ли это селение? Солнце будет спускаться к гора, пока дойдем. Значит, впереди вечер и вся ночь. За это время я успею придумать какую-нибудь провокацию. — Пррррррррррррррррр. — Что это такое, капитан? — поинтересовался крипатый. — Способ? Стравить кабилов с турками-магрибцами. Ну, парни, вперед, в дорогу! Повернув в каньон с Вэдом, они шли до вечера. В ущелье текущая в нем река постепенно делались шире, Скальные стены уже не выглядели такими ответственными и недоступными, и, вглядываясь в них, Серов замечал то темный зев пещеры, то намек на тропинку, то навишенный от провостью карниз. У подножия гор росла трава и неизменные сосны, но ближе к вечеру появились оливы, дикие или окультуренные. Сказать было трудно, во всяком случае ухоженными они не выглядели. Затем на горных склонах возникло нечто похожее на поля, крохотные клочки земли, засаженные какой-то зеленью. То был уже явный признак обитаемых мест, как и стены из дикого камня, предохранявшие почву от сползания ущелья. К полям тянулись довольно широкие тропы, и по одной из них на высоте двух сотен футов брели под присмотром мальчишки под, под присмотром мальчишки четыре козы. Завидев вооруженных людей пастушунок заторопился, Бросил свое маленькое стано и исчез за скалами. — Отлично, — молвил Серов, — он их предупредит. — Предупредит, — заметил Боцман, — и нам на головы сбросят камни пополам с дерьмом. — Пусть бросают, только не в нас, а в басурман. Искусство стратегии Боб в том и состоит, чтобы подставить под камень чужую башку. — Ты, капитан, тебе виднее, — проворчал хрипатый смолк. Деревня открылась за поворотом ущелья. Она оказалась большой, как и предупреждал Абдала, и походила на прочие селения Кабилов, виденные Серовым, сужавшийся кверху конус из домов ячеек, прилепившийся к склону горы и увенчанной широкой каменной башней. Плоские крыши нижнего яруса, до которых было фута 80, охватывала серая лента парапета, подобного крепостной стене, и за ней толпились сотни, две три народа, большей частью вооруженные мужчины. Одни поспешно вытягивали приставные лестницы, другие подносили связки дротиков и стрел, а третьи разогревали свалу в огромных чанах, готовясь поприветствовать гостей. Внизу на речном берегу лежали поля и огороды, скудные небольшие угодья, разбитые на тонком слое почвы, принесенные из более плодородных мест. В ботанике Серов смыслил мало и потому не мог сказать, что там со временем вырастет, Морковка, капуста или какой-то экзотический овощ. Но при виде культурных насаждений он хмыкнул с довольным видом и сказал, «Не будем тревожить хозяев. Перейдем в реку и встанем лагерем за теми скалами». Поток здесь разливался шире и был не таким стремительным и бурным, как у входа в ущелье. Однако течение могло сбить с ног. Реку перешли с трудом, погружаясь в воду где по колено, где по пояс, волоча за собой упиравшихся мулов. На узком восточном берегу поднимались утесы, служившие хорошим укрытием, и росли сосны, впившиеся корнями в каменистый грунт. Серов велел нарубить смолистых ветвей и разложить костер. Поужинали на виду у деревни, выставили часовых и легли спать, всем видом показывая, что доверяют опасному соседству. Утром не вышли в дорогу, осили завтракать, после чего Серов, сопровождаемый куком и хрипатым, осмотрел прибрежные скалы и назначил позиции стрелкам. Уэт с его ледяной водой и быстрым течением защищал их не хуже стен цитадели. Преодолеть поток под обстрелом окажется задачей непростой. Был бы порох. Но ввиду скудных запасов придется отступать, и Серов, помня об этом, послал Абдалу на разведку. Они могли ретироваться вдоль речного потока, скрываясь за утесами или бросив мула влезть по склону вверх, расположиться на горной вершине и скатывать на сарацинов камне Наверняка имелись и другие варианты. Абдала удалился, а Сером вытащил зрительную трубу и начал изучать зеленые насаждения на другом берегу и плоские крыши деревни. К полям и огородам в это утро никто не спустился, лестницы были подняты, на нижнем ярусе дежурили воины с луками и копьями, а повыше тут и там виднелись кучки вооруженных кабилов. Должно быть, мужчины толковали о своих делах и о самом из них, и сам из них насущном, как бы спроводить незваных гостей. Отпустить ли с миром или устроить в засаду и вышибить мозги. Проблема, видимо, была серьезной, и кабилы совещались все утро напролет, пока не дождались гонца, наверняка из стражей, следивших за ущельем. После этого в деревне начался переполох, мужчины бросились к стене нижнего яруса, а через несколько минут из-за поворота стало выползать магрибское воинство. Впереди шли араб с крупным пегим псом и турецкий старшина, видно невысокого ранга, если судить по дырявой епанче и сбитым сапогам. За этой парой нестройными рядами валили пираты, кто с мушкетом, кто с пистолетом, кто при холодном оружии. В головном отряде было с полсотни человек. «Брюс, в собаку попадешь?» – спросил Серов. Хоть в глаз, хоть в дырку в заднице, послышался в ответ. Османа тоже надо бы прикончить. Люк, справишься? Как бог свят, тогда стреляйте. Грохнули два мушкета, пес забежал, забился на земле, турок рухнул без звука. Передние ряды смешались, подались назад, послышались проклятия и крики. Затем, в недосягаемости выстрелов, появился турок поважнее убитого и стал осматривать скалы берег реки в подзорную трубу. Кабилы и их деревни его внимания не удостоились. Мортимер позвал Серов. — Видишь того турка? — Да, капитан. — Он ведь тебе не нравится. горе в петли, если не так. — Ну, покажи, как ты его не любишь. Морти прыгнул на камень, спустил штаны и принялся мочиться, делая обеими руками непристойные жесты. Потом развернулся задом к реке, хлопнул себя по ягодицам. «Сейчас он тебя поцелует», — сказал кактус Джо, а заржал и, расстегивая пояс, тоже полез на камни. «Вниз», — распорядился Серов, — «беритесь за оружие, чтоб ни единый выстрел даром не пропал». Турок, наверняка предводитель, выхватил саблю, указывая острием водный поток. По камням с привычным звуком защелкали пули, сотня пиратов бросилась к реке, завывая и на топча посевы, и в деревне тоже взвыли. Боевой клич Кабилов был дикий и яростен, он раскатился эхом по ущелью, и казалось, что горы отзываются на вопль людей. Но даже сквозь этот адский шум, Серов услышал, как хохочет хрипатый боб. «А ведь урожая им не собрать!» — ржал Боцман, тыкая пальцем в сторону деревни. «Разве сапог турецких отскребут? Хорошо придумал Андре!» За атакующим отрядом осталась изрытая земля и втоптанные в почву стебли. Первая шренга достигла реки, пираты ринулись в воду, кого-то сбило течением, и он покатился под ноги сотоварищей. Серовского отдал «Огонь!» Грянула дюжина мушкетов, и первая кровь пролилась в поток. Затем в спину магрибцам полетели стрелы. Лучники в деревне были отменны, последний ряд скосили как с Турок командир заорал, закрутил савли, и мушкетеры дали залп поселению. Серов, возившийся с шомполом, пулей и своим неуклюжим оружием, не успел подсчитать потери кобилов, но трое четверо были убиты наверняка. Их тела рухнули с крыш на землю. Из деревни ответили гневным ревом, потом меткими стрелами, и нападавшие, кто остался жив, стали выбираться из реки. Магрибцы отступали, прячась за камнями и стволами сосен, А Серов взирал на эту картину с полным удовлетворением. Затем поднял свой срост, потряс над головой мушкетом и завопил «Банзай!» откликнулись из деревни. «Вот мои союзники!» — произнес он. «Конечно, жаль, ребята, что у вас лишь стрелы, копья до да ножи. Было бы с полсотни ружей, мы бы эту орду живо устаканили».